Издательство 1С Паблишинг и агентство Фронтлайн Креатив представляют Татьяна Коростышевская Незваный, но желанный Глава первая, в коей обязанности пристава уездного крыжовине ложатся на девичьи плечи неподъемным грузом, а долгожданная встреча радости не приносит. Всякое нарушение закона, через которое посягается на неприкосновенность прав власти Верховной и установленных ею властей, или же на права или безопасность общества или частных лиц, есть преступление. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845. Поезд из столицы прибыл в Крыжовень вечером. Семен Аристархович Крестовский, действительный статский советник Сыскного департамента, начальник чародейского приказа Мокашграда, вышел из вагона в партикулярном платье и самом светском расположении духа. Трехдневное путешествие позволило ему восполнить чародейские силы, а нынче ждала его встреча с дамою сердца зеленоглазую барышней Попович. Семен эту встречу предвкушал. Представил даже в подробностях, как сперва бросится к нему Евангелина, щёчки раскраснелись, очи сверкают, после остановится в смущении, чтоб приличие соблюсти, о новостях своих расскажет, о столичных делах расспрашивать примется. И он привычно угреется в лучах ее бесхитростного обожания, расслабится, почувствует себя взрослым и сильным. Геля. Гелюшка. Какая все-таки удача, что именно ему пришлось ей восслед в этот уездный городишко отправиться, хоть ненадолго о столичных своих затруднениях забыть. Высокому Крестовскому не составляло труда поверх голов оглядывать редеющую толпу. Однако геля на перроне не было. Это пока не тревожило, но несколько разочаровывало. «Прощения просим!» — спросил его немолодой тучный господин в полицейском мундире. «Не вы ли, ваш бродь, Эльдар Давидович, будете?» Толстяк с почти суеверным ужасом рассматривал столичного франта, от сверкающих туфель до крупных сапфировых серёк в мужских мочках. Семён покачал головой, взметнув свою золотисто-рыжую гриву. Служивый тоскливо заозирался, более одиноких приезжих не узрел. Вздохнул. «Обознался. Чиновника важного велели встречать по фамилии Мамаев». «Кто велел?» «Начальство. Пристав, то есть». Чародей посмотрел на перрон, тоже вздохнул и сунул толстяку саквояж. «Будем считать, что приказ начальства вы исполнили. Действительный статский советник Крестовский. Вместо Эльдара Давидовича ваше присутствие направлен». Приняв багаж с видом покорного оруженосца, служевой гаркнул. "Коллежский регистратор Давилов!» Щелкнул каблуками, продолжил тише. Извольте ваше превосходительство в сани. Семен пошел за провожатым. Пристав? Любопытно, кого из змеевичей эту обязанность прислали исполнять. Заметим, исполнять временно. Должность все еще числилась вакантной. Начальство велело вас в гостиницу устроить, сказал Давилов, прижимая к груди саквояж. «По случаю ярмарки мест свободных не было, но я исхитрился пристойный номер для вашего превосходительства добыть». На вокзальной площади происходила битва за извозчика, но спутник кивнул в сторону, где с мраморного крыльца прямо в грязный, ноздреватый снег спускались дощатые мостки. «Туда, извольте, ваше превосходительство. Приказной транспорт за углом ожидает. Ее высокоблагородие велело... Как зовут?» — спросил Семен, спрыгивая с крыльца. «Евсей Харитонович», — смешался Толстяк. «А дальше?» «Так э, Давилов же». Извозчик, узрев столичного чародея во всем его великолепии, натурально открыл рот. Семён поздоровался, сел в сани, подождал, пока колежский регистратор займет место рядом, и спросил снова. «Как зовут его высокоблагородие?» «Начальство ваше! Пристава!» «Ее! Простите!» Сани дернулись, трогаясь, и возглас получился ломким, будто солидный крестовский пустил петуха. «Ее! Высокое благородие!» пояснил Давилов, затаенной гордостью. «Пристав наш, Евангелина Романовна Попович!» Семен закрыл рот, выдохнул, вдохнул, Спутник продолжал, его состояние не замечая. «Как прежний пристав наш... того?» Он закатил глаза, изобразил предсмертный хрип. «Она дела все присутственные на себя приняла? Уж он-то ее упрашивал, не оставляй, — говорит Гелюшка, — меня, а она все в лучшем виде исполню». «Блохин? Чего блохин?» «А, нет, Степан-то Фомич еще в груди не помер. Другой пристав — Волков Григорий Ильич!» «Что-то у вас приставы как мухи мрут». «Да нет, Григорий Ильич не помер вовсе. Он в сон чародейский погрузился, только и успел невесте свои дела передать». «Невесте? Евангелине Романовне?» Крестовский понял, что сошел с ума, только не мог решить, когда именно — Попович, пристав? Какая нелепица. Ей было велено в крыжу и не самоубийство Блохина расследовать, потихоньку и внимание к своей персоне не привлекая. Пристав? Невеста. Служивый все болтал, захлебываясь от восторга и умиления волков, молодой такой, авострый, они ему сперва не особо доверяли, потому еще что образование Григорий Ильич заграничного, Но после они на пару с надворной советницей себя столь чудесно в делах проявили, что никаких сомнений не оставили. Душегубицу арестовали. А Евангелина Романовна семь часов допрос вела, признание выбиваючи. А Григорий Ильич в полуобморке орудие преступления отыскивал. А уж как получилось приютское начальство к ногтю прижать, любо-дорого. Седовласый гнум у порога какого-то заведения поклонился приказным саням, а воспаленный взор Семена Аристарховича выхватил за витринным стеклом знакомое лицо. Рыжеволосая зеленоглазая Попович призывно улыбалась ярко-розовым ртом. Потихоньку и никакого внимания. Авантюристка, актерка. «Уж они -то на пару в Крыжове непорядок наведут, ее высокоблагородие с женихом всех лиходеев накажут. А уж как Евангелина Романовна встречи с его превосходительством обрадуется. Она от другого чиновника, правда, ждала. Так и сказала Давилову. «Евсей Харитонович, — говорит, — господин Мамаев, мне друг и коллега, вы его наилучшим образом устроите. Я сама встречать хотела, но сами видите». «Ну, а он что, без понимания, что ли?» «Не до коллег, когда милый Гриня в подучии колотится, уж они и лекаря позвали, и...» «Где Попович?» — перебил Крестовский излияние коллежского регистратора. «Известно где. На квартире у господина Пристава. Велела вас сперва в гостиницу определить, а после... правь туда», — велел Семен извозчику. Извозчик послушно потянул поводья. Саня описали полукруг, останавливаясь у будки часового. Это присутствие наше, повел рукой Давилов. А козенки на верхнем этаже располагаются через арку вход. Извольте, ваше превосходительство, ножку сюда. Что ж ты, Федор, прямо в грязищу встал? Крестовский лужу перепрыгнул, быстрым шагом пересек расстояние до арки. Давилов пыхтел за спиной, не поспевая. Мощный магический фон Семен ощутил еще на деревянной внешней лестнице. В общем квартирном коридоре он стал физически ощутим, и народная чародейская сила вихрилась в воздухе плотным рунным плетением. Подчерк Семену был знаком Бриты, Орден Мерлина. Серьезные мастера где-то там, в центре этого чароворота, спасала своего милого Соскарка Попович, «Ни разу не чародейка». И Крестовский пошел туда, подсказок от спутника более не дожидаясь. В спальне на кровати лежал молодой человек самой смазливой наружности, то есть не лежал, а парил в вершках двух над постелью. Да и смазливость его была под вопросом. Тело страдальца по пояс обнаженное, корёжило судорога, суставы изогнулись под невероятными углами, Рот оскалился, из него фонтанировала желтая пена. Геля стояла подле на коленях, пытаясь двумя руками прижать торс молодого человека к кровати. Еще какой-то господинчик, видно лекарь, суетился вокруг. И ещё кто-то тоже суетился. Но Крестовский их не замечал. Его вниманием завладел обручальный сапфировый перстень на безымянном пальчике сыскной барышни. Собою я была довольна. При всей своей нелюбви командирствовать с обязанностями пристава справлялась перфектно. Невелика премудрость. Служивые местные дела свое знали. Даже ярмарочное городское многолюдие не мешало четкой приказной работе. Мы с коллежским регистратором Давиловым занимались отловом чиновных разбойников в богадельне. Старунов по должности письмоводитель разбирал мелочевку. Единственное расстраивало, что второго допроса с арестанткой мне провести не удалось. Поплохела ей опиумщица злостной сразу после того, как я на допросе признание в убийстве Чиковой получила. Лекарь Халялин, которого мне в приказ на помощь призвали, заявил, что либо зелье Мишкиной дать требуется, либо ждать, пока попустит. Я решила ждать потому что неправильно это для служебных целей арестанток травить. Даже и душегубец. Ничего, время терпит. Нынче Мамаев из столицы прибудет. вдвоем мы великолепно совсем справимся. Встречу его на вокзале, в отель сопровожу. Давилов обещал номер приличный забронировать, а уж завтра. Зевнув, я допила свой кофе, поглядела на часы. Можно было собираться. Старунов за конторкой встал, когда я появилась в общем зале, сообщил, что происшествий никаких, сани у крыльца готовы и что на дежурстве в приказе остается именно он, Иван Старунов. Какие-то оборванцы в аристанской клете рапорту заулюкали, прижались к решётке сизыми носами. «Девка? Слышь, девка, отпусти!» «Во-первых, веско проговорила я, не девка, а ваше высокоблагородие. Во-вторых...» «Отпускание в приказе проводится...» «Евангелина Романовна», — вбежал с улицы Давилов. Евсей Харитонович запыхался, что при его корпулетности неудивительно. «Беда! Господин Волков, он...» Не дослушав, я выскочила за дверь. Григорий Ильич более суток находился в своей квартире, погрузившись в чародейский сон, и никаких проблем до сего момента не доставлял, Утром я его навестила, послушала спокойное, размеренное дыхание, поправила на груди одеяло и сочла свой дружеский долг исполненным. Давилов со Старуновым устремились за мной в боковую арку. «Иван!» — велела я набегу. «Лекаря срочно!» Гриню колотила, как в подучей. Он подпрыгивал на разоренные постели и так стучал зубами, что я испугалась, что он откусит себе язык. Евсей Харитонович подумал так же дёрнул из гардеробной кожаный ремень и засунул его в рот страдальцу на манер лошадиного трензеля. Гришка застонал, его вырвало. Спальня наполнилась сильным кислым запахом. Схватив спящего за плечи, я повернула его на бок, чтобы не захлебнулся. «Санит ваш бродь», — пробормотала дверь приказный избущих Степанов. «Поезд прибывает. Лекарь, вот!» Быстро обернувшийся Старунов подтолкнул к кровати Халялина, тот уже раскрывал докторский саквояжик, крапил чем-то вонючим трепицу, чтоб сунуть ее в лицо Волкову. Гриня затих, тяжело привалившись к моим коленям. Евсей Харитонович, сказала я со вздохом Давилову, отправляйтесь на вокзал столичного чиновника встретить. Будет исполнена ваш бродь, сюда доставить прикажете. Я посмотрела на спокойное лицо Волкова. «В отель. Устройте со всеми удобствами. Ужин закажите. Я после к господину Мамаеву присоединюсь». «Как прикажете». Регистратор с извозчиком ушли. Лекарь велел старунову принести воды, а мне — снять с гринни сорочку для тщательного осмотра с последующим обтиранием. Мы раздели страдальца. Халялин принялся нажимать ему на живот под ребрами, послушал грудь стетоскопом, приподнял веки, Ложечкой открыл рот, чтобы посмотреть язык и гортань. В чародействах Эскулап не поднаторел. прочее же счел для жизни не опасным. Пить ему надобно чаще. Организм без влаги страдает. Поить спящего человека мне прежде не приходилось. Тоненькая струйка из чашки. Попытки с ложечкой. Сторонов предложил намочить трепицу и выжимать понемногу прямо спящему в рот, или за соской младенческой сбегать. «Отставить», — сказала я. «Он глотать не хочет». Возились мы долго, нажимали на горло, чем вызывали у Григория Ильича болезненный кашель, вставляли в рот соломинку, тоже без успеха. От манипуляции над собою Волков начал хрипеть, сызново изогнулся спиной, колотя затылком о кровать. Кислый рвотный запах перебивался чем-то пряным, явно чародейским — Гриню вознесло над постелью, перекорежила, что я могла. Меньше, чем ничего, прижимала растерянное мужское тело, чтобы к потолку не взлетело, дочертыхалась плохими словами. Мундира еще было жалко, другого из Мокашграда я не прихватила, а этот оказался безнадежно испорчен, шумно, грязно, бестолково. Положеньец. Эх, зря велела Эльдара в отель сперва вести. Его помощь сейчас пришлась бы кстати. Прижав грудь Григория Ильича локтем, свободной рукой я вытерла замаранное лицо, велела громко. «Чародея мне сюда немедленно доставить! Либо к вашнину везите из богадельни, либо... Поезд уже прибыл!» Ответа не услыхала. Гриню вознесло и извергло. Голоса прочих присутствующих слились в нестройное бормотание». Я поднажала изо всех сил, закричала. «Да его, ироды, кровати приматывайте!» «Всем разойтись!» Уверенный баритон пах от чего-то мятой. «Обезвоживание!» — пискнул лекарь. «От него все беды! Мы уж и так, и эдак пытались...» На Руки, чтобы убрать с глаз мокрые волосы, я отнять не могла. Фыркнула в безуспешной попытке открыть обзор. «И что же?» — продолжал баритон который был бы мной непременно опознан, если бы не уверенность, что обладатель его сейчас находится от меня на сотни верст». «Евангелина Романовна, по примеру фильма театральных героинь, не напоила своего возлюбленного изо рта в рот поцелуем?» «Попович, брысь отсюда!» Сквозь завесу волосяных сосулек я рассмотрела высокий мужской силуэт подле кровати. Сердце пропустило удар, а в голове зашумело — Семен Аристархович, Крестовский подтверждать эту смелую догадку не стал. Взял меня за шкирку и поставил на пол, шагах в трех от постели. Мамочка, как же мне было в этот момент стыдно. Ведь один в один, как с нашкодившей кошкой, обращается Самодур и низагин. Означенный господин на меня не смотрел, воздел руки с туманными чародейскими плетями. Забормотал что-то гортанно-мелодичное, отчего всю мебель тряхнула, как при землетрясении. Хлопнул в ладоши. Волков, успевший уже додрейфовать до потолка, рухнул спиной на кровать. Наступившая тишина сперва оглушила, но скоро разбавилась весенним звуком капели. Из дырочки в боку медного умывального таза, стоящего на столике, вытекала струйка воды. Крестовский сжал ладонь. Струйка зависла в воздухе, собираясь в огромную дрожащую каплю, даже скорее в водяной пузырь, который медленно поплыл к постели, лопнув мирядом брызг над лицом Волкова. Кадык Грини дернулся раз, другой. Лекарь зааплодировал, а Давилов с видом кафе-шантанного конференсье, провозгласил — «Действительный статный советник, господин Крестовский Семен Рестархович из Чародейского приказа Мокошграда». Шеф ожег обоих гневным взглядом. «Прекратить балаган!» Повернулся ко мне. «А с вами, Попович, мы сейчас будем беседовать». Его синие глаза с брезгливостью остановились на моих руках. Я быстро вытерла их о подол, «Здесь беседу проводить изволите? Ох, простите. Здравия желаю, ваше превосходительство. Добрый вечер. С приездом. Добро пожаловать в...» Болтливость моя носила, характер нервический и вполне мне свойственный. Я даже реверанс попыталась изобразить, и даже неоднократно. Шеф фыркнул. «Вы, Степанов, отвезите госпожу пристава на ее квартиру. Евангелине Романовне следует немедленно принять ванну и переодеться. Или вы, Попович, в этих же апартаментах обитаете?» Он поморщился, обводя спальню широким жестом. Григорий Ильич в этот момент исторг жалобный стон. «Гелюшка, не вовремя как...» Отчаянно покраснев, я щелкнула каблуками. «Никак нет. Проживаю на Архиерейской улице в доме Мещанки Губешкиной. За час обернусь». Разрешил Крестовский. «Давилов, не стойте столбом. Проводите лекаря. Его услуги нам нынче больше не понадобятся. Вы юноша... Старунов? Чародей? Прекрасно. Значит, без труда отыщите где-то в квартире артефакт. Вы...» Дальше я не слышала. Уже бежала по общему коридору на лестницу. «Семен? Приехал он, а не Ильдар. Почему? Зачем?» «Неужели настолько в меня не верит, что лично контролировать отправился?» «Экий!» — сказал Федор, правя лошадку через ярмарочную толпу. «Чардей, чердейще! Даже удивительно, какие чиновники в столицах обитают!» Я согласно вздохнула, вспомнив, какое впечатление на меня произвел Семен при первой нашей встрече. «Истинный лев! Игриво его золотисто-рыжая!» И вся палатка высокомерная, уверенная, присущая царю зверей. Это уже потом я узнала, что бывает Сёмушка и нежным, и милым, и забавным, и что не прочь рядом с собой дворовую кошку терпеть. То есть не терпеть? Плохое слово. Натерпеть терпеть я бы ни тогда, ни сейчас не согласилась. Видеть. Рядом видеть. Так хорошо. А вот нынче нехорошо у нас получилось, по-дурацки. До сих пор на меня за самоуправство зол. Так мне есть чем задобрить. Отчитаюсь по всей форме, гнев на милость непременно сменит. Я ведь молодец, немало в крыжове не успела. Губешкина охала, ахала и зажимала нос, когда явилась я к ней в шлейфе гадостных ароматов. Прислуга ее Дуняша запаха даже не заметила. Очень уж визиту приказного возницы Степанова обрадовалась. Федор Федорович, стрельнула она глазками, Не поможете, девушке? Мужик не отказался. Они ушли на кухню, мы же с хозяйкой в мою горницу. Дуняша хлопотала, заставила Степанова притащить мне лохань, наполнила ее теплой водой. Вы плещитесь, барышня, мы с фиденькой по качейку попьем. Пока я мылась и кое-как вычесывала волосы, Захария Митрофановна сидела в кресле и развлекала меня разговором. Новый чиновник из столицы? Не тот, которого ждала? Тот-то ей нынче в раскладе незваный гость выпал. Губешкина была известной в городе гадалкой, работающей под псевдонимом Провидица Зара. Да не Валет выпал желторотый, а целый король кубков. Почему кубков? а она не знает, но он и есть ополовиненный, не мужик посуда, тоже не знает, не званный гость, да желанный. Эх, разбередит он серчишка одной барышни, да уж известно которой. Слушала я рассеяно, потому что в гадание верила не особо. Нет, не так. В само правительство хозяйки я верила, только допускала оно такое количество толкований, что опознать предсказание было проще уже после события. Ну, например, предсказала мне губешкино поломанный каблук. Так дело оказалось вовсе не в обуви, а в противном пьянице с такой кличкою «каблук». И с Крестовским также «незваный» и «желанный». Да и да. Оба определения в точку. Отчего бокал его не полон, выясним со временем. И о том, как Семену переобуться на ходу удалось. Он же раньше червовым выпадал. Кубки-то почти наверняка бубна. На вопрос про масти хозяйка пожала плечами и сообщила. Золон, король твой. На меня? В том числе. И тревожен изрядно». От чего? Не ведаю. Только до следующего полудня будешь с ним у повешенного. У дерева, на котором блохина покойного нашли? Нет. Ну вот как это все понимать прикажете? Потому гадание проведется Зары в расчет я принимать не собиралась. Платье я надела буднее, темно-зеленое, с воротником под горло приличное, но не особо удобное. Карманов на нем не было. Пришлось полезные чародейские артефакты прятать в дамскую сумочку. «Мундир Дунька почистит», — пообещала хозяйка. «Попытается, то есть». Водушевлённая этим, я освободила приказного Степанова из страстной девичьей осады. Женит на себе его горничная, как пить дать. Попросила у Губешкина запасной ключ. Неизвестно, насколько беседа с шефом затянется» и отправилась к начальству. Семен Аристархович ждал меня в своем кабинете, то есть в кабинете Волкова, то есть даже не Волкова, потому как Гриня официально приставом еще не являлся, а в бывшем Блохинском. Как-то так. Вопросы владения шефа не волновали нисколько. Обосновался он в помещении до того по-хозяйски, что даже сделал мне замечание, что дева шла без стука. Я обиделась, но браво отрапортовала. Надворный советник Попович, по вашему приказанию, прибыла. Крестовский отодвинул поднос с ужином, будто мое появление отшибло аппетит. Давилов, стоящий подле стола, с видом услужливого официанта, посмотрел на меня укоризненно. Позвольте сообщить, продолжала я. О выполнении соскарского задания, «Сядьте», — перебил Семен Ристархович, кивнул регистратору. Евсей Харитонович. Будьте любезны, прибрать. «Чайку не желаете?» Давилов подхватил под нос. «Вот ведь, подхалим. Раньше меня так обихаживал, а теперь на другой объект переключился. Крестовский чаю не пожелал, а меня о том даже не спросили». Дождавшись, пока за регистратором закроется дверь, шеф протянул через стол раскрытую ладонь. «Оберег». «А где же...» Здравствуй, милая. Улыбка где? Взгляд нежный. Дрожащими руками сняла я с шею серебряную цепочку с подвеской буковкой, положила на стол, пробормотала, думала, Эльдар в крыжовень едет. Ошиблась. Шеф ткнула берег кончиком пальца, будто дохлого жука. Он пуст. Чего? Того, Попович! «Когда мы виделись с вами на перроне столичного вокзала, ваша ядь была заряжена полностью, я специально проверил. Теперь же...» Он жал кулон в ладони, прикрыл глаза. «Будто постоянно чародейские атаки отбивал». «Не было ничего такого». «Понятно», — сообщил Крестовский в пространство. «Хорошо ему. Мне-то, понятно, ничего не было». Что за ерунда? Ну ладно, положим, между нами с Семеном Аристарховичем все кончено. Но ну, решил он чувство на более достойный предмет направить. Бывает. На эту версию вы с Попович, указывают. Но меня-то в известность поставить надобно. Посмотрев на шефа пытливо, я заметила испарину у него на лбу. Видимо, немало сил на Волкова потратить пришлось. Григорий Ильич в порядке? — спросила я осторожно. — Ну, правильно. Отставку мне после дадут. Не в приказе же личные дела обсуждать. Сейчас разговор деловой. — Кто? — распахнул Семён свои сапфировые очи. — Ах, Чарльз Гордон уездного разлива, господин Волков. — Разумеется, в порядке. Хороводится с великими островными чародеями в сонных пределах, находясь. «И дней семь еще там находиться будет». «Перфектно!» Я запнулась, потому что мое паразитное слово шефа не радовало. «Он хороший парень, волков этот, и добрый сыскарь, не хотелось бы...» И снова запнулась, подвесив окончание фразы. Голос дрожал, реветь хотелось. «Экая ты крестовский дрянь! Неужели трудно было со мной как-то мягче порвать?» «Хотя бы письмом, чтобы у меня чуточку времени на страдания осталось. Я ведь не железная. И сразу про несколько вещей думать не могу». «Хороший». Семен протянул мне цепочку. «Ну-ну». Наши пальцы соприкоснулись, когда я брала с его ладони оберег. Привычная искорка пробежала под кожей к локтю. «Спокойно, Геля, дыши. Забудь обо всем. «Отпусти. С самого начала понятно было, что не сладится у вас. Ты женщина современных взглядов, сильная и независимая, а он... он — это он, твой начальник. И хороший, кстати, начальник, лучший из возможных. Поэтому страдать ты после будешь в одиночестве. Сейчас честь мундира облюди». Медленно вернула, я цепочку на шею, спрятала ее за воротом, расслабленно опустила руки на колени. «Думаю, про господина Волкова вам уже приказные все рассказать успели?» Крестовский кивнул в сторону картонной папки. «Рассказать и показать». «Тогда я, с вашего позволения, повторяться не буду». Голос уже не дрожал, только смотреть я старалась не на собеседника, а чуть в сторону. Приступлю непосредственно к делу, за которым вы меня в этот город направили. Блохин Степан Фомич, покойный пристав. Рапорт длился минут 20. Подробно изложив все свои предположения и перечислив действия, я двигалась от события к событию. Шеф слушал внимательно, не перебивал. Ему, в отличие от меня, записывать для памяти не требовалось. Закончив, я налила из графина воды в стакан и выпила ее до донышка. «Понятно». Я повторила манипуляции, подождав, пока я отставлю посуду. Семен спросил с фальшивым дружелюбием. «Стало быть, по факту у нас в приказе находится арестованная опиумщица, обвиняемая в убийстве госпожи Чиковой, и тело супруга последней?» «Именно. Мишкина в этом убийстве призналась, и как только будет возможно продолжить допросы, убийства Блохина, а Чиков...» «Что, Чиков?» «Его застрелил некий мальчишка по фамилии Степанов из вашего револьвера?» «Да». Смысл уточнений от меня ускользал, потому что буквально пару минут назад я это все другими словами уже излагала. «Застрелил в целях самообороны, сам о том пока не знает, и никто не знает, кроме меня, Волкова и приказного извозчика, который тело в морк отвез. Ноздри Семена Аристарховича гневно раздувались, а глаза метали молнии. Я даже о страданиях в испуге позабыла. «То есть?» — начал шеф Едко, но тут в дверь постучали, и он громко велел. «Войдите. Ваше превосходительство». Давилов посторонился, впуская посетителя. «Тут к ее высокоблагородию Евангелина Романовна?» Возник на пороге адвокат Хрущ. «Доброго вечерочка!» Цепкий его взгляд метнулся от меня к Семену. «Невыразимо счастлив лицезреть, так сказать, воочию великого чародея». Он поклонился. «Наслышан, наслышан, весь крыжовень новостями бурлит. Андрон Ипатьевич Хрущ, так сказать, адвокат к услугам вашего превосходительства». Крестовский кивнул и посмотрел на меня со значением. Я привычно подхватила мяч. «Присаживайтесь», — предложила гостю, указывая на свободное кресло. «Здравствуйте, драгоценный Андрон Ипатевич. В каком качестве визитируете? Защитником убийцы или распорядителем похорон?» Посетитель поправил траурную повязку у локтя. «Поверенным в делах господина Бобруйского, а по краже заявить явился». «Что похищено? Когда? Кем?» — изобразила я деловитость. Адвокат сел в полоборота к столу. На колени его легла кожаная папка. «Из конторского сейфа моего клиента деньги пропали. Сто тысяч рублей ассигнациями. Когда он не знает, С вересня в тот сейф не заглядывали. А нынче...» Он достал из папки стопочку бумаг. «Номера банковских билетов переписаны». Я посмотрела на стопку. Адвокат продолжал. «Подозревается в хищении господин Чиков Сергей Павлович». Крестовский хмыкнул. Я похолодела. Только что купец Бобруйский меня переиграл. Даже напрягаться не пришлось. О смерти Чикова никто пока не знает. То есть кроме меня, Волкова, приказного извозчика и теперь шефа. Да и узнают. Покойник оправдаться не сможет». «Номера билетов банковских я, разумеется, сверю, но они сойдутся, к гадалке не ходи». И все. И концы в воду. Ниточка, связывающая купца, заказчика убийства с исполнителями, оборвалась. Хрущ поглядывал горделиво, вытягивал шею, будто гриф-падальщик из школьного учебника. «Пропал наш Сереженька со всеми деньгами». «Вы уж, господа хорошие, непременно злодея арестуйте!» Семен встретился со мною глазами и приподнял саркастично брови. Я залилась краской стыда. «Сейчас, пообещаю, все непременно, и... делать-то что?» «Какая удача, Андрон Ипотевич!» — неожиданно сказал Крестовский. «Что вы именно сейчас...» Во время отнюдь уже неприсутственное к нам заглянули. «Простите?» — Хрущ спросил, а я подумала. «Надеюсь, только...» Шеф развернул на столешнице носовой платок и стал щедро умащивать его ментоловой мазью из жестянки. «Что плотно поужинать вы не успели?» «Простите?» Тут я мысленным дуэтом с адвокатом не выступала. Пропитанный ментолом платок предполагал посещение морга. «Попрошу вас в опознании поучаствовать». Крестовский, с дружелюбием, поднялся из-за стола. «Евангелина Романовна?» «Могу пока номера банкнот сверить», — предложила я быстро. Покойников я боялась. Шеф об этом прекрасно знал. И в любое другое время от совместного визита к ним воздержаться позволил. Но не сегодня. «Не трудитесь», — улыбнулся он с нежностью, от которой у меня чуть волосы дыбом не встали. «Использовать чиновницу вашего ранга для столь мелкой конторской работы?» Вздохнув, я перегнулась через стол и достала из ящика связку ключей. Пройдемте, господа». За конторкой дремал письмоводитель. Давилов же устроился подле арестантской клети. Видимо, наше появление прервало его задушевную беседу с давишними забулдыгами. «К покойникам!» — сообщила я в пространство, и голос предательски дрогнул. «Сопровождать не надо». Ключи не попадали в замочные скважины, руки мелко дрожали. Семен Аристархович вздыхал моей нерасторопности, отвечал на расспросы адвоката общими фразами, оказавшись в подвальном коридоре, раздул ноздри, будто принюхиваясь, похвалил. Добротные какие казиматы! Вы, Евангелина Романовна, не забывайте каждую дверцу за нами запирать. Так в приказе положено. Злоба, всколыхнувшаяся во мне после этих слов, привела меня в чувство. Поучать он меня еще будет. Все непременно ваше превосходительство. Это запишу, чтоб запомнить крепко-накрепко. Хлопнула дверью, заперла. Холодно указала. По коридору прямо. Здесь, изволите видеть у нас, арестантские камеры, а покойницкая — в подвальном помещении. И вы его, Евангелина Романовна, посещали? Да как-то времени не нашлось. О необходимости. Мне, Семен Рестархович, простой бериндийской бабе, ваши чародейские подземные бдения чужды. Хрущ кашлянул. «Простите, великодушные господа, приказные чиновники, но еще одного платочка от смрада не найдется?» Крестовский отдал ему свой. Оразила действительно даже сюда. Меня немедленно замутило от сладковатой вони разложения. Спустившись в конце коридора по трем каменным ступеням, мы оказались в обширном зале. Потолочные светильники, ожившие при нашем появлении, покрывал слой наледи. Разводы иния украшали стены, возле которых стояло около десятка простых дощатых столов. Свет был синеватым, неживым и очень ярким. «Какое расточительство!» — сказал шеф громко, и эхо его голоса пронеслось под низкими сводами. «Использовать морозный кристалл в это время года!» Дыхание наше застывало перед лицами. Хрущ прикрывался платком, но никакой вони здесь не ощущалось, вымерзла, не иначе. Итак, Крестовский быстро прошел к единственному столу, на котором, накрытое простыней, лежало тело, прочие были пусты. Андрон Ипатевич, извольте взглянуть. От холода пальцы мои примерзли к связке, а зубы стучали. Да, от холода, а вовсе не от страха. Шеф дернул простыню, Я прикусила язык. Адвокат вытянул шею. Чиков лежал на спине, вытянув руки вдоль тела. Был он в черном костюме и черном же пальто, застегнутом на груди. На голове нечто похожее на колпак, опущенный до самого подбородка. Этот подбородок торчал к потолку, подобно ледяному утесу. Семен потянул колпак, открывая лицо покойника. Как мы могли заметить, обязательного досмотра тела не проводилось. Сережа, ахнул сдавленно Хрущ и высморкался в ментоловый платок. Как? Кто? Почему? Шеф продолжал деловито. Исходя из видимых повреждений одежной ткани. Подбородок утес, дернулся. Покойный Сергей Павлович Чиков сел. Я лишилась чувств на секунду позже Андрона Ипатевича. Волков сызнова нес меня на руках. Привычно даже. «Гриня!» — шепнула я сквозь сон, устраивая голову на мужском плече. «Напортачили мы с тобой изрядно. По всей строгости отвечать придется. Нельзя было. Но не боись. Всю вину на себя возьму, потому что чином старший и... Ты только целоваться сейчас не смей, потому... Замолчите, Попович. Шеф в баритон влажным холодком щекотал скулу. Или я вас на прозекторский стол уложу. Чего? Забившись рыбкой, я скользнула на пол, царапаясь о пуговице шефова Сюртука. Не желаю на прозекторский. Мы с Крестовским стояли уже в присутственном зале, развлекая арестованных за булдык и прочую публику. Семен стархович скомандовал. «Давилов, Старунов, рысью в морг, Чикова в свободную камеру. Хрущу помощь оказать, он в обмороке». Ч «Чикова?» — перекрестился регистратор. «Не спрашивать!» — рявкнул шеф. «Исполнять! Всех конвойных сюда! Лекаря, быстро!» «Девка!» — позвали из-за решетки. «А чего здесь деется? Страшно, девка!» Сапоги служивых грохотали по полу, сквозняк ворошил бумаги, и я пошатнулась. Отвлекшись от командования, Крестовский обернулся ко мне. «За этот кафе-шантан, Евангелина Романовна, я с вас спрошу по всей строгости. Готовьтесь петлички перешивать!» Гневное лицо начальства увеличивалось, покачивалось отдельно от всего остального, будто нарисованное на воздушном шарике. «Петлички?» Семен успел удержать меня от падения. Сцена какая театральная. Девица без чувств и благородный Неклюд. Неклюд? Бесник подмигнул мне с экрана. «Запуталась, чавы. Проектор громко тренькнул, погас, все исчезло. «Допрос, Андрон Ипатьевич, будет проведен в свой черед», говорил шеф негромко. «Вашему подопечному так и передайте». «Немыслимо!» — схлипывал Хрущ, сморкаясь. «Невероятно!» «Нервический припадок!» — мял мои ладошки лекарь Алялин. «Обычное дело для барышни. Ну, раз кровопусканием вы, ваше превосходительство, столь предвзяты, позволю себе откланяться». Высвободив руки, я натянула плед на лицо, Подошвы упирались в подлокотник кабинетного диванчика. Я его уже могла определить, зажмурившись и на ощупь. «Позорище ты, Попович!» «Как есть позорище!» «Два обморока подряд!» Судя по звукам, лекарь удалился. «Однако...» Хрущ чем-то булькал, видимо, прикладывался к бутылке. «Я вправе узнать о причинах. Немыслимо...» Шеф скрипнул стулом. «Ничего невероятного. Сергей Павлович Чиков, арестованный нами четверть часа назад по вашему обвинению в краже». «Так-так, это уже любопытно. Я выдвинула ухо из-под пледа. Семен выдержал паузу и закончил». «Не клют». «Что, простите?» переспросил адвокат. Я вовремя рот себе заткнула. «Брежу?» «Сами рассудите». Скрип, вздох, бульк. Узнаваемый фенотип. Телесная структура. Нечеловеческая регенерация. Но не клют. Нечистокровный. Скорее всего лишь по отцу, но у полукровок от смешанных браков часто наблюдаются расовые особенности. Но позвольте, я был лично знаком с его батюшкой. Ах. Ах. «Андрон Ипатевич, уж не нам ли мужчинам знать, сколько коварны бывают наши спутницы в вопросах телесных?» «Однако...» «Бульк? Бульк? Бульк?» «Приказные работники ошибочно определили господина Чикова покойником и до официального опознания определили его в казенной мертвецкой. Там он регенерировал, и мы с вами смогли наблюдать результат этого» подвергший вас в такой эффект. Эффект? Да я чуть богу душу не отдал. Если бы не ваша волжба, Семен Аристархович, как вспомню...» «Бульк?» «Рычание это утробное...» «Побочный эффект звериной ипостаси». Быстро пояснил шеф. «Ступайте, господин Хрущ. Нервишки поправьте. О результатах следствия мы непременно вас известим». Какое счастье, господин Крестовский, нетрезво тянул адвокат. Что вы столь вовремя в кружовень прибыли, мужчина, чародей, на барышень и надежды мало, чуть что, в обморок. Он еще повозился у вешалки, попрощался и наконец ушел. Не клют?» — Отбросила я плед. «Почему ты сразу тело не осмотрела?» Семен вернулся к столу и присел на краешек. «Так полномочий не было и времени, и желания?» Смутившись, я покачала головой и вытерла ладонями мокрые щеки. Не сочла необходимым. «Ты плачешь?» «Ага». Я шмыгнула носом. «От облегчения». Меня труп этот невероятно мучил, потому что Мишка его застрелил, и по закону дела против пацана открывать было надобно, а через кабинет по воздуху поплыл ко мне белоснежный носовой платок, схватив его, я трубно высморкалась. — Повезло, — сказал шеф. — Покойник ожил, и твой уездный гаврош убийцей не стал. — Перфектно. Скомков мокрый шелк, я затолкала его за манжету, Не возвращать же владельцу. И теперь Бобруйский от меня никуда не денется. Прижму мерзавца с живым-то свидетелем. Не факт. Я удивленно возрилась на начальство. Лекарь, что про арестанта говорит? Ничего. Семен устало потер виски. Буйный у нас арестант. К медицинским осмотрам не приспособленный. Шефа повело. Я едва успела подскочить, чтобы придержать за плечи. «Чародеять пришлось изрядно», — признался он в полголоса. «Не ко времени. Три дня силу накапливал, чтобы в одночасье ее спустить». «Чародеял?» — подвела я начальство к диванчику. «Против Неклюда? Так ведь серебро ведь только против них никак невозможно колдовством...» Тяжело опустившись, Крестовский откинулся затылком на спинку. «Брось, Геля. ну какой из твоего Чикова не клют? Это прочим штатским можно пока глаза замылить». «Погоди». Не заметив как, перешла я на «ты». «Тогда что он вообще такое?» Волков говорил, пуля в грудь вошла. Да и по приметам на месте. «Люди после таких ран не выживают». Семен устало прикрыл глаза. «Нет у меня ответа. Пока нет. Поздно уже. Домой ступай. Выспись. Ты за неделю измотала себя изрядно, от того и слабость. Завтра думать будем». Возражения мои были проигнорированы. Пришлось исполнять. Федор отвез меня на архиерейскую, где я, от души поревев, забылась усталым сном. Бесплотным духом парил Григорий Ильич над ночным крыжовинем, все успевал, все подмечал, не зрением, либо слухом, а слов для определений такого процесса даже не изобрели. Город казался ему из туманных пределов огромным гнойным фурункулом, созревшим и готовым лопнуть от малейшего нажатия. Клака, уездная, а в ней ярким огоньком Рыжая красавица с Евангелина, Геля. Эх, жаль, невозможно сейчас к ней под бочок подкатиться. Он бы с превеликим удовольствием, не духом, плоти. утешил бы бедняжку, похвалил. Непросто ей приходится, ох, непросто. Не по размерчику шапку надела надворная советница, не сдюжит. Гриня бы помог. Он сейчас все знает, все ведает, и нет для него в миру нынче тайн. Да только забудет он при пробуждении всю мудрость. С чародейскими снами именно так все устроено, проснется и не вспомнит ничего. Далеко внизу, в корявых отвратных домишках, жители спали, либо полуношничали. Волков слышал их всех одновременно, осязал и обонял все их мысли, сны, мечтания. Звуки были оранжевыми пузырями, лопающимися на поверхности гнойного варева. «Жив-то, оказывается, Чиков», — булькнула бесполым голосом. «На Гаврилу покажет. Сыскарка столичная. Фифа». Гриня расслабленно внимал. «Поспешать придется. Девица романтичная. Не в лоб, пусть загогулиной. Чародей новый». Про семена Аристарховича Волков и без голосов знал. Удачно Крестовский подле его тела нынче оказался. Силы чародейские направил, Гриню, можно сказать, спас. Только благодарности к нему Григорий Ильич не испытывал. Ревности, впрочем, тоже. Его состояние полное бесчувствие предполагало. Та тень любопытства, что оставалась у него к Геле, уже была удивительна. Семушка. Так вот ты каков, загадочный жених! Хорош! Только ничего у тебя с домою сердце не сладится. Ты знаешь, почему? И Гриня знает. Жаль, что потом забудет. Не опасно! Пузырились голоса. Сентиментальная барышня. Слопает и не поперхнется. Какая скука! Мелкие человеческие делишки. «Грегори!» — разнеслось гулко и тревожно. «Грегори, сын Ильи! Круг Мерлина призывает тебя!» Пауза заканчивалась, и дух мистера Волкава устремился на призыв.